а для нее уже нет никаких надежд, и помощи ей ждать неоткуда. Сохранит ли она свою тайну до самой смерти или нет? А если не сохранит, то навлечет позор и несчастье на то имя, которое носит, все равно она будет всегда бороться одна, ибо никто не может ей стать близким другом, никто на свете не в силах помочь ей ничем. «А пока нет опасности, что тайна откроется?» — спросила я. «Сейчас этой опасности нет, любимая моя матушка». «Есть», — ответила мне мать. «Тайна чуть было не открылась. Только случай помог ее сохранить. Но другой случай может раскрыть ее в любой день, может быть, завтра». «Вы боитесь кого-нибудь?» «Тише!» — Не дрожи и не плачь так горько из-за меня. Я недостойна этих слез, — проговорила мать, целуя мне руки. — Я очень боюсь одного человека. — Это ваш враг? — Во всяком случае, не друг. Он слишком бесстрастен и для вражды, и для дружбы. Это поверенный сэра Лестера Дедлока, и он, как говорят... Верный человек, но верность эта чисто деловая, бесчувственная. Он никого не любит, только очень дорожит выгодами, привилегиями и славой, которыми пользуется как хранитель тайн многих знатных семейств». «У него возникли подозрения?» «Возникли». «Неужели он подозревает вас?» — спросила я в тревоге. Да, он вечно следит за мной, вечно тут, рядом. Я могу держать его в известной границе, но избавиться от него окончательно не могу. Неужели он не знает жалости, угрызений совести? Нет, он не знает и гнева. Он равнодушен ко всему на свете, кроме своего призвания. А его призвание узнавать чужие тайны и пользоваться властью, которую они дают ему, не деля ее ни с кем и никому ее не уступая. «Вы не могли бы довериться ему? И пытаться не буду. Много лет я шла своим темным путем, и он как-нибудь докончится. Я в одиночестве буду идти им до конца, каков бы ни был конец, близок он или далек, но пока я не пройду всего пути, ничто не заставит меня свернуть с него». «Милая матушка, неужели вы так твердо решились на это?» «Да, я решилась. Я долго побеждала безрассудство безрассудством, гордость гордостью, презрение презрением, дерзость дерзостью, и подавляла тщеславие многих еще большим тщеславием. И эту опасность я преодолею, если смогу, а если нет, устраню ее своей смертью». Кольцо опасности сомкнулось вокруг меня, и это почти так же страшно, как если бы вот эти, честь неолские глухой стеной сомкнулись вокруг дома. Но мой путь от этого не изменится. У меня один путь, другого быть не может. Мистер Джарндис, начала была я, но мать торопливо перебила меня вопросом, — А он подозревает? — Нет, — ответила я, — ничуть. — Уверяю вас, он ни о чем не подозревает. И я передала ей с его слов все то, что он знал о моем происхождении. — Но он такой добрый и умный, — сказала я, — и, быть может, если бы он знал... — Моя мать все время сидевшая неподвижно, теперь прикоснулась рукой к моим губам и прервала меня. «Можешь довериться ему вполне», — сказала она, немного погодя. «На это я охотно даю согласие. Жалкий дар покинутой дочери от такой матери. Но не говори об этом мне. Какая-то гордость во мне еще живет, даже теперь». Я объяснила ей, насколько сумела тогда и насколько могу припомнить теперь, ибо волнение мое и отчаяние были так велики, что я сама едва понимала свои слова, хотя в моей памяти неизгладимо запечатлелось каждое слово, произнесенное моей матерью, чей голос звучал для меня так незнакомо и грустно. Ведь в детстве я не училась любить и узнавать этот голос, а он никогда меня не убаюкивал никогда не благословлял, никогда не вселял в меня надежду. Повторяю, я объяснила ей или попыталась объяснить, что мистер Джарндис, который всегда был для меня лучшим из отцов, мог бы ей что-нибудь посоветовать и поддержать ее. Но моя мать ответила, нет, это невозможно, никто не может ей помочь. Перед нею лежит пустыня, и по этой пустыне Она должна идти одна. «Дитя мое! Дитя мое!» промолвила она. «В последний раз! Эти поцелуи в последний раз! Эти руки обнимают меня в последний раз! Мы больше не встретимся! Мне нужно остаться такой, какой я была так долго! Иначе нечего и надеяться сохранить тайну! Вот какое возмездие! Вот какая судьба выпали мне на долю!» И если ты услышишь о леди Дедлок, блестящей, преуспевающей, окруженной лестью, подумай о своей несчастной матери, которая страдает под этой личиной от угрызений совести. Знай, что она мучается, бесплодно раскаивается, убивает в своем сердце единственную любовь и искренность, на какие способна. И прости ей, если можешь». И моли Бога простить ее, хотя он этого не может. Мы обнимали друг друга еще несколько минут, но она так овладела собой, что отвела мои руки и, положив их мне на грудь, поцеловала в последний раз. Потом уронила, отошла от меня и исчезла в лесу. Я осталась одна, а там вдали безмятежный и безмолвный в игре света и теней, стоял старый дом с террасами и башенками. Тот дом, который вначале, когда я впервые его увидела, казался мне погруженным в полный покой, а теперь предстал передо мной черством и безжалостным свидетелем мук моей матери. Ошеломленная, слабая и беспомощная, как во время болезни, я, наконец, обрела новые силы, осознав всю необходимость, бороться с опасностью раскрытия тайны и предотвратить малейшее подозрение. Я постаралась как можно лучше скрыть от Чарли следы своих слез и заставила себя вспомнить о том, что моя священная обязанность — вести себя осторожно и овладеть собою. Нескоро удалось мне подавить или хотя бы сдержать первые вспышки горя, но примерно через час мне стало лучше, и я поняла, что могу вернуться домой. Я шла очень медленно, и, увидев Чарли, ожидавшую меня у калитки, сказала ей, что после того, как леди Дедлок ушла, мне захотелось погулять еще немного, но сейчас я чувствую, что выбилась из сил и хочу лечь спать». Запершись в своей комнате, я прочла письмо. И я узнала, в то время это имело для меня большое значение, что, когда я появилась на свет, моя мать меня не бросила. Меня приняли за мертворожденную и унесли. А старшая и единственная сестра матери, моя крестная, у которой я жила в детстве, заметив во мне признаки жизни, Взяла меня к себе из свойственного ей сурового чувства долга, но взяла неохотно, не желая, чтобы я выжила, воспитала меня в строжайшей тайне и с тех пор, то есть со дня моего рождения, ни разу не виделась с моей матерью. Вот каким необычным образом заняла я свое место в этом мире. Моя родная мать до недавнего времени считала, что я родилась бездыханной, погребена, никогда не жила на свете, не имела имени. Когда она впервые увидела меня в церкви, мое лицо поразило ее, и она подумала, что если бы ее дочь родилась живой и жила до сих пор, она была бы похожа на меня. В то время она ничего другого не подумала. Я пока не стану пересказывать всего, что еще говорилось в ее письме. Для этого я найду в своей повести надлежащее время и место. Прежде всего, я поспешила сжечь письмо матери и даже развеять его пепел. И тогда, надеюсь, это не было слишком большим грехом, тогда я стала горько сожалеть о том, что меня вырастили. Ведь для многих людей было бы лучше, думала я, если бы я и в самом деле родилась мертвой, ибо во мне таятся опасности и позор, грозящие моей родной матери и одному знатному роду. И я внушала себе такой ужас, была так подавлена и потрясена, что мне стало казаться, будто лучше мне было умереть, как только я родилась. Это было бы хорошо и согласно с волей провидения, а то, что я стала в живых, и дурно, и идет вразрез с этой волей. Вот какие чувства владели мною. Измученная в конец я заснула, а когда проснулась, снова заплакала, вспомнив, что вернулась в мир, отягощенная бременем тревоги за других. Я еще больше испугалась самой себя, когда вновь стала думать о той, против кого была свидетельницей, о владельце честни Олда и о новом и страшном значении давних слов глухо бившихся мне в уши, как бьются волны прибоя о берег. Твоя мать покрыла тебя позором, Эстер, а ты навлекла позор на нее. Настанет время и очень скоро, когда ты поймешь это и почувствуешь, как может чувствовать только женщина. Вспомнились мне и другие слова. Молись каждодневно о том, чтобы чужие грехи не пали на твою голову. Я была не в силах распутать все эти узлы, и мне казалось, будто это я во всем виновата, будто источник позора во мне самой, и вот теперь на меня действительно пали чужие грехи. День померк и перешел в безрадостный вечер, пасмурный и хмурый, а я все еще продолжала бороться с отчаянием. Я вышла из дому одна, и немного погуляла по парку, наблюдая, как сумрак все гуще окутывает деревья, и, следя за судорожным полетом летучих мышей, которые иногда почти задевали меня, вдруг меня впервые потянуло к дому дедлоков. Вероятно, я не решилась бы подойти к нему близко, будь я более спокойна, но я не была спокойна и пошла по дороге, которая вела к нему. Не смея останавливаться и даже оглядываться, я прошла мимо разбитого террасами благоухающего цветника широкими дорожками, превосходно возделанными клумбами и мягким газоном, и я увидела, как все тут красиво и величественно. Увидела источенные временем и непогодой старинные каменные балюстрады, парапеты, широкие лестницы с низкими ступенями, подстриженный мох и плющ, которые покрывали все это, и росли вокруг каменного пьедестала солнечных часов, а вскоре услышала плеск фонтана. Потом я увидела с дороги вереницы темных окон, перемежавшихся большими башнями, к которым лепились крохотные башенки, и вычурные крыльца, где торчали, словно выступив из берлог тьмы, и как бы огрызаясь на вечерний сумрак, Древние каменные львы и уродливые чудища с гербовыми щитами в лапах и оскаленными мордами. Отсюда дорога вела к воротам, потом во двор, куда выходил главный подъезд. Здесь я ускорила шаги. Дальше она велась мимо конюшен, расположенных в таком месте, где все звуки и шумы, будь то шуршание ветра в густом плюще, цеплявшемся за высокую красную стену, Слабый жалобный скрип флюгера, лай собак или медленный бой часов казались приглушенными. Немного погодя, я почувствовала сладкий запах лип, шелест которых доносился до меня, и, не сходя с дороги, повернула к южной стене дома. Тут я увидела над собой балюстраду дорожки призрака и одно освещенное окно, быть может, окно моей матери. В этом месте дорога, по которой я шла, была вымощена так же, как и терраса наверху, и шаги мои, ранее бесшумные, теперь стали гулко отдаваться от каменных плит. Не останавливаясь, чтобы посмотреть на что-нибудь, но, успевая увидеть все, что можно было разглядеть на ходу, я быстро шагала вперед, и спустя несколько мгновений прошла бы мимо освещенного окна. Но, прислушавшись, отзывку своих шагов, вдруг подумала, что предание о дорожке призрака полно грозного значения, и это я. Я должна принести несчастье этому величественному дому, в котором уже сейчас слышны мои зловещие шаги. В ужасе от самой себя, еще большем, чем раньше, я похолодела, и, повернув назад, пустилась бежать и от себя, и от всего на свете. И бежала без передышки, пока не поравнялась со сторожкой превратника, и угрюмый темный парк не остался далеко позади. Только ночью, сидя одна в своей комнате и снова чувствуя себя отверженной и несчастной, я мало-помалу начала понимать, как нехорошо предаваться отчаянию и какая это неблагодарность. Я получила радостное письмо от своей милой подруги, которая собиралась приехать на другой день. И это письмо дышало такой любовью, такой надеждой на встречу со мной, что не растрогаться им могло бы лишь каменное сердце. И от опекуна я получила письмо, в котором он просил меня передать хлопотунье, если я встречу эту старушку, что без нее все приуныли. Хозяйство пришло в полный упадок, ибо никто, кроме нее, не знает, что делать с ключами, а все домочадцы твердят, что без нее дом не дом, и того, глядив, взбунтуются, требуя ее возвращения».